Впрочем, если уж вам очень хочется выразить благодарность, разрешите мне ну хоть разок посидеть за пультом звездолёта. Стыдно сказать, я никогда не водил космические корабли. Но зато окончил музыкальную школу. Могу показать документ, заверил Барбар и даже полез в карман. Конечно, было бы легкомыслием доверять пульт тому, кто никогда не водил корабли. Но Барбар смотрел такими умаляющими глазами и так сносно вел себя в последние дни, что его в воспитательных целях следовало поощрить. И великий астронавт, как всегда, нашел выход из положения. «Мы сыграем с вами приземление в четыре руки», — сказал командир, освобождая половину табурета. «Марш! Прощание, славянки!» поскольку наше путешествие подходит к концу, присоединившись к Каскольду Витальевичу, Барбару Дарью по клавишам так уверенно, словно управлял кораблями всю жизнь или столько же выступал на сцене. Он очень умело вёл свою партию, вызывая одобрение командира и аплодисменты зрителей. И лишь когда на горизонте показалась земля, допустил небольшой оплошность. исполнил на радостях бурный пассаж едва не столкнув своего партнёра с табурет. При этом Барбара взял фальшивую ноту, и корабль, задрав нос, промахнулся мимо земли. Однако командир, тотчас обрёл равновесие, взял управление в свои твёрдые руки, развернул звездолёт и привёл его к цели с обратной стороны. И наши герои увидели знакомые очертания континентов, гор и морей. "Ох и попадёт мне от родителей", вздохнула Марина, прижавшись носом к стеклу иллюминатора. "Да, не заждались. Может, всё ещё сидят за столом?" заметил командир. "Придётся сажать корабль у порога вашего дома". Он перевёл звездолёт на орбиту, и тот Обогнув земной шар, очутился над его восточной половиной. Под днищем корабля замелькала Европа. Командир приказал готовиться к перегрузкам, и на этот раз уговаривать Саню не пришлось. Он сам полез в ванну с маслом. А заботливый Кузьма поставил кота на задние лапы, и невидимый пресс, нажав на мяуку, вернул ему прежний вид. «Все, приехали!» известил командир. Его пальцы отдыхали на клавишах пульта. Ура, мы дома, закричали молодые люди и распахнув люк, с гомоном высыпали на землю. Молодежь забывчива. Так и юные друзья вели к астранавта, не думая о печальном конце путешествия, будто радовались возвращению домой. И тут что-то произошло. Дисерия разом умолкла, и Аскольт Витальевич услышал растерянный голос Юнги. "Командир! Командир, вы только посмотрите!" "Что стряслось?" спросил великий астронавт, появляясь на ступеньках. Впрочем, огромный опыт уже ему подсказал, что и впрямь случилось невообразимое. Перед ним будто на картинке из школьного учебника Паслись мамонты. Они, как ни в чём не бывало, расхаживали среди высоченных, древних деревьев лаками сочной листвой. "Очевидно, мы сели в музее", пробормотал командир, ступая на землю. "Нет, всё верно. Вот овражек за нашим домом, где мы играем с Миукой", сказала Марина, озираясь. Только не вижу сам дом. Куда он мог запропаститься? Никуда. Просто его ещё нет, возразил Петенька. Дом будет построен только через века и века. Перед нами земля времён плейстоцена, самый каменный век, подхватил Барбар, чему-то ухмыляясь. Матор оказался с секретом. Не зная этого, мы достигли скорости света, а может и превзошли, сказал командир, не уступая в изобретательности своим подчинённым. Но если так, нас должно было бы занести в будущие земли, заспорил Петенька. Не забывайте, мы вернулись домой с обратной стороны, напомнил командир. А что из себя представляет обратная сторона будущего? Ну, конечно же, его далекое прошлое, где мы с вами и очутились. А все началось с мотора, посетовал Кузьма. Он стоял в проеме люка. И не только, — возразил командир, — не забудьте про фальшивую ноту. У меня... совершенно отсутствует музыкальный слух, поспешно вмешался барбар, за что и был с позором отчислен из музыкальной школы. Представляете, не могут до отличить от фасоли.